Часть 9 Дальше меня ждало по-настоящему неожиданное открытие. Сегодняшний день в принципе с самого утра богат на неожиданности. Родители объявили мне ультиматум, ранние визиты на Нокитян, эксперимент с шикигами, успех, побег, погоня. Я чуть не попала в мелкое ДТП, опять погоня, посещение школы. Что даже удивляешься, а не слишком ли много всего за такой короткий срок? Однако главный сюжетный поворот был ещё впереди. И даже не один, а два. Хотя два сюжетных поворота, по идее, описывают полный круг и возвращают нас в прежнюю колею, и тогда дальнейшие перипетии автоматически перестают быть неожиданными, правильно думаю? Только события всё равно приняли неожиданный, пусть и двойной, поворот. Прежде всего, в школу убежала не первая Надека, то есть Тихоня Деко, а вторая, Надеко Кетка. Вот так сюрприз. Я же помню, что одела её в откровенную комиссоль, когда писала автопортрет в скетчбуке. Видимо, она где-то переоделась. А ободок оставила, он и всё так же подбирает чёлку, но где она достала школьную форму? Что ж, вариантов немного. После побега Нады Кокетка, скорее всего, где-то пересеклась Тихоня Деко и обменялась с ней. Хм, ну надо же! Две Сангоку Надека вступили в сговор! Куда подевалась ненависть к самой себе? Подожди, какая ненависть между ними? Тихоня Деко и Нады едва ли не самые близкие друг другу по духу среди всех пятерых Сангоку Надека, считая меня». Да и по времени они идут одна за другой. У них хоть разные прически, но стоит надо декокетке снять ободок, и её дизайн уже не отличить от дизайна Тихоня Деко. Настолько они похожи. Если надо декокетка с её напористостью и предприимчивостью жёстко потребовала от замкнутой серой Тихоня Деко поменяться одеждой, то последняя никак не могла отказать. Однако этот трюк с подменой сулил выгоду и Тихоня Деко. Они обе сумели запутать на Нокетян. И всё же, как тут не посочувствовать Тихоня Деко, Она, несмотря на свою робость, вынуждена теперь носить комиссоль, но пока что не время думать о ней. Все мысли надо сосредоточить на той Сангоку Надека, которую мы нашли, то есть на Наде Кокетке. Да, опасность крылась во втором неожиданном открытии. Наде Кокетка вела себя в школе очень вызывающе. Прямо яркий образ вызывающего поведения. Только мы с Оги Саном зашли в здание школы и отправились бродить по коридорам, как заиграла мелодия звонка «Началась перемена». Во многих японских школах во время звонка на урок или перемену вместо сигнала, подаваемого с трясением колокольчика, играет мелодия «Westminster Quarters». Как не вовремя. Урок закончился. Сейчас из классов повалят ученики с учителями и, о боже, увидят меня. Не хватало ещё наткнуться на сосаябу, тогда мне точно конец. Меня поймают. Я полагалась на Угисана, но боялась, что вместо помощи получу удар в спину. В сложившихся обстоятельствах он может просто подставить меня. Смыться и сбросить с плеч тяжкую ношу. Значит, нужно работать быстро, как можно скорее сделать то, зачем пришла. Так, рассуждай логически. Если она, то есть тогдашняя я, пришла в школу, то дальше, по идее, должна пойти в свой класс. Но ведь раньше я уже говорила, что класс, в котором училась на втором году, давно распущен. Выходит... «Думаю, тебе не стоит отделять себя от своих шакигами словами «Тогдашняя я, Сангокутян», — посоветовал Огисан. «Всё-таки эти шикигами по существу скорее новорождённые младенцы, а не прошлогодние ты, переместившиеся сюда на машине времени». «Ммм, дельный совет. И правда, все они нарисованы сегодня и нынешней мной. Получается, они должны отражать меня настоящую. шакигами, мои представители, мои заместители». Мангаки нередко высказывают в интервью такую мысль, что все персонажи – из зеркала художника. А я столкнулась с явлением, когда мои персонажи мало того, что зеркало меня, так ещё и двигаются по своей воле. Стало быть, вполне возможно, что если Нада Кокетка всё-таки пошла искать класс, то направилась не к тому, где я училась в прошлом году, а к моему нынешнему, за которым я теперь числюсь в списке. Младенцы, как сказал оги -сан. Но по сути они всего лишь рисунки, так что ум у них точно не окрепший. «Даже когда мы ссорились у меня в комнате, шикигами казалось, двигали скорее инстинкты, безусловные рефлексы, а не сознание. У них есть эго, но нет целостной личности? Просто набор каких-то черт? Тогда, может, правильно было бы назвать шокигами не младенцами, а слабым искусным интеллектом, который выполняет заложенную программу? Хотя я слышала, что современный И гораздо умнее обычного человека. Ладно, пойду к кабинетам третьеклассников, всё равно идей получу у меня нет». По бумагам я хоть и перешла в третий класс, но на себе этот переход, кстати говоря, не ощутила. Поэтому, когда заходила в корпус, где учатся третьеклассники нервничала ещё сильнее, чем перед воротами школы. «У меня зуб на зуб не попадал!» «А, так, в каком я классе?» 35 подсказал Оги-сан. «Откуда он знает?» «В начальной школе японцы учатся 6 лет, а в средней старшей по три года. Первая цифра номера класса у них отражает год обучения, а вторая — номер параллели». Иногда вместо второй цифры бывает буквы латинского алфавита. То есть класс 3-5 японской средней школы соответствует, к примеру, российскому девятому классу D. Нет, ты не подумай ничего такого. Я, конечно, знаменит своими загадочными знаниями, но это не тот случай. О номере класса я узнал от Камбаро Сэмпай. Она, видишь ли, очень беспокоиться о тебе. Да? Что-то я тогда сомневаюсь в его знаменитой загадочности, но даже если он и впрямь всегда всё знает сам, То непонятно почему об этом он услышал от кого-то другого каммбарусан тоже удивляет каким-то образом она выведала в каком классе я учусь а это уже смахивает на сталкинг. но я благодарна есть за такой подарок она избавила меня от лишних мучений камбаруэмпа говорит что пора бы тебе снять траур слезами горе не поможешь А никто и не умер я сама живей всех живых меня вон пятеро теперь где же класс 35 мы украдко шли по коридору хотя какой там украдкой. Когда я, опустив голову, даже не могла спрятать лицо, вся моя короткая стрижка, а Оги-сан на вид совсем не похож на здешних учеников, вышагивал в такой горделивой манере, что выглядел еще подозрительней. По пути мы разменулись с компанией третий годок, почему-то они просто расступились перед нами. Среди них я заметила вроде бы пару-тройку бывших одноклассников, но они, видимо, не узнали меня с такой прической и в свитшоте с трениками. Наверное, подумали, что идут два каких-то чудика, и лучше бы уступить им дорогу. Если бы они разоблачили меня, то наверняка бы сильно удивились. Всё-таки изменилась не только моя внешность и одежда, я ещё и выросла. Однако больше всего удивляла не я, а кое-кто другой. Мельком заглянув в класс 3-5, я не поверила своим глазам. Боюсь, второй такой ученицы во всей школе не сыщешь. В том классе, как я и ожидала увидеть, стояла девочка в школьной форме, с ободком в волосах, на надекокетка, и как-то по-странному оживлённо, с подружески болтала с незнакомыми мне одноклассниками.